В самое то время случилось ехать тут исправнику то я круги с командою. Он был частью очевидным свидетелем всему происшествию. Взяв виновных под стражу, а виновных была половина деревни, произвел следствие, которое постепенно дошло до уголовной палаты. Дело было выведено очень ясно, и виновные во всем признались в оправдание свое, приводя только мучительские поступки своих господ, о которых уже вся губерния была известна. Таковому делу я обязан был по долгу моего звания положить окончательное решение, приговорить виновных к смерти и вместо оной к торговой казни и вечной работе. При Екатерине Второй не поощрялось применение смертной казни на практике, исключая наказание за оскорбление величества и нарушение присяги. Однако за неимением новых законодательных норм судьи должны были применять... прежние законы приговаривая обвиняемых к смерти, а затем заменяя приговор на торговую казнь, то есть битьё кнутом на торговой площади, вырезание ноздрей и нанесение клейма или вечные работы, то есть каторгу. Рассматривая сие дело, я не находил достаточной и убедительной причины к обвинению преступников. Крестьяне, убившие господина своего, были смерт убийцы. Но смертоубийство сие не было ли принуждено? Не причину Ильонова сам убитый ассессор? Если в арифметике из двух данных чисел третье следует непрекословно, то и всем происшествии следствие было необходимо. Невинность убийц для меня, по крайней мере, была математическая ясность. Если идущий мне нападет на меня злодей, И, вознеша над головою мою кинжал, Восхочет меня им пронзить, Убийцу ли я почтуса, Если я предупрежду его в его злодеянии И бездыханного его к ногам моим повергну? Если нынешнего века скосырь, Привлекший должное на себя презрение, Восхочет он и на мне отомстить, И, встретясь со мною в уединенном месте, Вынув шпагу, сделает на меня нападение, да лишит меня жизни, или, по крайней мере, да уязвит меня, виновен ли я буду, если извлекший мой меч на защищение мое я избавлю общество от тревожащего спокойствия его члена? Можно ли почесть деяние оскорбляющим сохранность члена общественного, если я исполню его для моего спасения, если оно предупредит мою пагубу, если без того благосостояние мое будет плачевно навеки?